Глава 12. Ушёл. После короткой паузы спросила я Кассандру. "Вон наглый?" "Да, как-то грустно отозвалась Кася. Но он тоже прав. И система у него раза в 4 лучше моей. А это новейшая память поколений. Не горюй. Вот заработаю и куплю тебе ещё оперативки. Или чего там тебе надо будет?" чтобы нос всяким задавакам утереть. Я всё же встала с кровати, прошлась по спальне, игнорируя кресло. Макс поворчит, если заметит, но бедро не болит, и надо как-то двигаться, а то совсем мышцы атрофируются. Я действительно должна буду отправить отчёт о твоём здоровье и поведении мастеру, ещё грустнее и беспокойнее высказала Кассандра, явно наблюдая за мной. Это тоже прошивка. Да ладно. Если ты честно говоришь об этом, то не считается, отмахнулась я, осторожно высовывая нос в коридор. Кстати, у меня и тайн-то никаких нет. Ну, не откуда просто. Не успела отрастить. И вообще, может, это и не так плохо, если кому-то не всё равно, что со мной происходит. А из кухни вкусно пахнет. Хмм. Я опять запуталась, как мне относиться к Максу. Вроде уже решила, что он гад, бесчувственный ебац. Не совсем гад. Местами что-то чувствует. Ну как вот теперь с ним, а? То ли дуться и солидарности с Касей, то ли порадоваться, что зато теперь она только моя. Я так и не решила, как поступать. Пожала плечами и пошла обедать, демонстративно оставив кресло в комнате. Пусть ворчит. Неделя с хвостиком. Это много или мало? В галактических масштабах, ну или просто учитывая срок жизни обитателей призмы, это даже не капля в море, а всего лишь атом воды в бескрайнем океане времени. С того дня, как мне вручили ржавый пистолет, прошло лишь дней десять, но случилось столько всего, не каждый год, бывая так богат на события. Лилия была что-то юла, вертелась, пищала, ругалась, да даже подраться несколько раз с кем-то в академии и то успела. Я на полном серьёзе думал уже вернуть ей прежнее имя Юлия Юла, она хоть соответствует содержанию. Потому что вот никакой это не нежный цветок, вообще ни в каком месте. И я просто не мог её понять. Но ну вот даже если смотреть с её стороны, ты попала в иной мир, где у тебя нет ни гроша, ни прав. И твоя жизнь зависит от одного человека, который полностью взял на себя все проблемы и расходы. Разве разумно постоянно создавать этому человеку проблемы? пререкаться из-за каждой мелочи, лезть куда не просит, капризничать как мал... Ну, она ведь и есть маленький ребёнок. А в её мире? Она росла сироткой в женском пансионате, и если подумать, для неё ведь ничего не поменялось. Во всяком случае, мне так кажется. Нет более бесправного существа, чем несовершеннолетняя сирота, о деньгах даже и говорить не стоит. И жизнь полностью зависит от прихоти нескольких взрослых. Тогда снова вопрос. Как она выжила с таким отношением? Любые наставники бы заклевали. Похоже, я просто не вижу большинства кусочков мозаики, ну или что-то не понимаю в их иерархии. Гамлет, сигареты, кажется, закончились, нахмурился я, не найдя под рукой любимого релаксанта. Нет, я их просто убрал, также хмурато взвался и де. За последние полчаса ты куришь уже третью, Макс, а за сутки уже десятую. Они, конечно, позиционируются как полностью безопасные, но передоз витаминов тоже не слишком хорошо. И верни. Мозги кипят, буркнул я, облокатившись лбом на ладонь. А два гениальных высокоскоростных мозга тебе на что, мастер? вдруг карикатурно воскликнул Гамлет. Тебе вообще теперь самому думать не положено, доверь всё своим верным и де. Верным. Угу, вздохнул, вспоминая верную Касси. Неделя это не тот срок, чтобы отойти от обиды на того, кому действительно доверял, хотя разумом я понимаю, что бывшая душа корабля тут практически ни причём. Её можно упрекнуть разве что в том, что после обучения и набора жизненного опыта так и следовало из начальным настройкам. Что ж ты, мастер наш, не веселил, что ж ты голову повесил, вдруг пропел Гамлет нежным женским голосом. Но явно заметив огоньки бешенства в моих глазах, сразу исправился. Ладно, ладно, перестаю изображать клоуна. Но ты реально, Макс, расскажи, в чём дело? Я идеальный ИД, но вот функции чтения мыслей у меня нет пока. У меня в последнее время лишь одна глобальная проблема, порождающая множество маленьких. И я думаю, что твой мегамозг и так это знает. Лилия. Да, утвердительно ответил ИД. Что на этот раз? Вроде сегодня вызовов в академию не приходило. Даже жалобу ещё ни одну не накатали. Вместо того, чтобы бороться с последствиями, я хотел бы устранить причину. А вот что это за причина, я понять не могу. Для меня в её действиях просто нет никакой логики, наконец признался я. По моим расчётам, с таким отношением она бы и в своём мире не выжила. Ага, задумчиво протянул Гамлет. Макс, я считаю, у тебя просто слишком мало данных для анализа. Сам понял, буркнул я. Ну так давай соберём, что сложного-то? предлагаешь слетать в её мир и посмотреть, не сразу сообразил я. Нет, ну это оставим на крайний случай. Кася там что-то говорила про древний носитель информации, намекнул Иде. Точно, дневник. Я совсем про него забыл, встрепенулся я. Не, на дневник не похоже, судя по логам, она в нём ничего не пишет и текст печатный. Мягкая книга. Название звучит как Велиссы, на языке призмы аналогов не нашёл. А вот если покопаться во всех этих её родного мира, так Оу. Не нашёл, нахмурился я. Нашёл, просто содержание переваривал. Знаешь, Макс, тебе лучше самому это прочитать. Тут как минимум половина ответов на твои вопросы. Да? Выводи на экран, решил последовал данному совету. Хорошо, только подожди, сейчас верну твои сигареты. Без них лучше не читать, тяжело вздохнул Гамлет. а органики порой такую хрень творят. Гамлет был прав насчет сигарет. Заведение для благородных сироток? Если судить по этой книге, то мое оружие жило на каторге, которой руководили неуравновешенные садисты, калечащие не только психику, но и тело детей. Причем остальные почему-то считали эту мерзость нормальной. Если коротко, то настольной книгой Лилии оказалась художественная повесть о ее ровеснице, тоже этой вот э, балерине, Из очень похожего заведения, даже из той же страны, судя по названиям, именам и фамилиям. Причём, если вспомнить обмолвки моего огнестрела, она точно, как героиня книги, работала на износ и была лидером при май, как это у них тут называется. И для этого страдала, как Нет, у нас даже самый тупой мастер не будет дрессировать оружие на такой износ. За 10-20 лет буквально уничтожить здоровый организм без возможности восстановления. Тот она даже не подумала жаловаться, когда начались практические занятия, чего я подспудно ожидал. Ведь каждый раз с утра в академию уходила здоровая девушка, а возвращался какой-то замученный призрак с черными кругами под глазами и безумно голодным взглядом. Конечно, после такого маразма, в котором она раньше существовала, и ноги покалечены, и связки, и что только можно, и характер... Ржа, какой будет характер у существа, выдержавшего жесточайший прессинг и сумевшего не превратиться в покорный овощ. В этой книжке написано, как педагоги чуть ли не нарочно мордуют детей, и тех, кто сломался, сдался, выкидывают безжалостно. Звери. Нет, хуже зверей. Животные такой бессмыслицей не занимаются. С таким воспитанием ещё чудо, что она не окрасилась на весь мир. Получается, Лилия всю жизнь прожила в жёстко ограниченной клетке. Для неё любой мир за решёткой чужой, незнакомый. В нём надо выживать, приспосабливаться и гнуть его под себя, где только получится. Возможно, именно поэтому она меня словно всё время на прочность пробует и границы всё время нарушает. Хотя стоп. Она их не нарушает, она их ищет. А как иначе, если всегда выживала среди тех, кто над ней абсолютно властен? Что ж, узнать-то я узнал, век бы этого не видеть. Но проблема всё ещё остаётся. С одной стороны, её характер и закалка вызывали уважение. С другой, она всё ещё моя подопечная, моё оружие, и потакать ей тоже неправильно. И не только даже потому, что теперь она живёт в нашем мире и обязана соблюдать его законы и правила, хотя это тоже очень важно. Сколько потому, что почувствовав слабость, воспитанная в таком ключе девочка, да, «И как тогда с ней себя вести?» — задал я вопрос в пространство. «Проявить больше заботы или, наоборот, стать жёстче, чтобы она, наконец, признала мой авторитет?» «Да, нанять детского психолога, чтобы он с ней поговорил?» «Хм», — ехидно протянул Гамлет. «А может, самому для начала поговорить? Девочка-то вроде разумная, а от попытки хуже не будет». «Да», — задумчиво протянул я, отвоёвывая у ИД ещё одну сигарету. Решение, в принципе, плавало на поверхности, но я настолько привык разбираться во всём самостоятельно, без посторонней помощи, что даже не особо рассматривал варианты плотного взаимодействия. Только к разговору подготовиться надо, владеть всей информацией от и до. Для начала скачай мне пару записей этих садистских танцулек. Посмотрим, чего ими так все восхищаются. А завтра надо бы сходить и побеседовать с одной из её воспитательниц. То, что эта книжка была её любимой, ещё не значит, что с ней обращались точно так же. Может, она хранит её ради её детских воспоминаний, а не содержания. Первая подруга подарила, к примеру, заодно пообщайся с её соседками и поищи книги по воспитанию детей из их страны. Разумно, подтвердил моим ума заключение Гамлет. Посмотрите на голограмме или загрузить в излучатель виртуальной реальности. Виртуалка. Я, похоже, уже устал курить. подцепив пальцем небольшой чёрный ободок, поудобнее устроился на кровати. Так, что тут у нас? Лебединое озеро. Будут изображать птиц, видимо. Ну я посмотрел. Издалека это действо в какой-то мере было даже красивым, особенно под музыку. Но стоило приблизить изображение, в глаза сразу бросались и неестественно выгнутые ноги, и худые, измождённые и абсолютно плоские девичьи фигуры. Я откровенно не понимал, почему весь зал относится к этому так спокойно, а некоторые — и с восхищением. Как бы то ни было, выступление продолжалось, и я смотрел. Ещё пять минут, десять. И проснулся от того, что вернувшаяся с занятий Лилия потрогала меня за плечо и с некоторым удивлением спросила. «Ты не заболел? А чего именно этот состав? Там солисты никакие. Спины нет, ног нет. Дуни из культпросвета лучше станцуют». Да там все страшные, только кошмары нагонять. Зевнул я в кулак, стараясь побыстрее проснуться. Удивительно занудное действие. Ну так ты нашёл, что смотреть, хоть спросил бы, я бы тебе посоветовала, пожала плечами девушка. Мне нужно, мне твоей книги по горло хватило. Лилена пригласилась, но потом с заметным усилием расслабилась. Прочёл? Ну и ладно. Будем ужинать или сразу спать? Вопрос был актуальным, поскольку спать для неё начало лежать в кровати исключительно в объемку с тёплым и полным скверным мастером и тянуть из него энергию всю ночь. Одна она не засыпала, вертелась, пыхтела, вздыхала, потом вставала и шаталась по кораблю, как больной неупокоенный призрак и укор совести одновременно. Приходилось бросать все дела, расчёты и идти в кровать, как примерному ребёнку в 10:00 вечера. Если ложились позже, то моё оружье просыпалось с огромными синяками под глазами и пытало меня уставшими и голодными взглядами. А уж как в этом случае смотрела на меня их воспитательница. Она, кстати, в отличие от остальных учителей, хвалила Лилию за усидчивость и упорство. Поначалу я удивился, особенно после стольких жалоб от руководства, а потом специально пришёл пораньше и со стороны оценил всю банду декарят. Да. По сравнению с этим неуправляемым стадом, моя действительно казалась самой спокойной, уравновешенной и усидчивой. Надеюсь, к этому ещё и приложится умение правильно усваивать информацию и появятся зачатки самосохранения. Такими темпами мне скоро придётся ввиру другим кланам выплачивать, и хорошо если только за оскорбления, а не за тяжёлые травмы на тренировочных спаррингах. Кстати, что касается боевых занятий. У неё пока серьёзные ограничения целителей. Аккуратно уже начали нагружать, но я боюсь, что и этого будет слишком много для неё. Хотя с этой балетной подготовкой, чтобы они там все на ржу и зашли. Не, вряд ли. Слишком уж она однобока и специфична. Разве что растяжка пригодится. Да и лилия огнестрел. Тут больше пропускная способность нужна. Реакция, умение держать цель, а не закалённость тела из стали. Подставлять пистолет под прямые удары никто не собирается. Следующие пару суток в Андале отдохнуть, вспомнил я пришедшее чуть ранее сообщение из академии. Кстати, пришло оно вместе с очередным доносом, с которого, в принципе, и начались все мои неприятные размышления. Я в курсе. Странно, но, кажется, её это новость не обрадовала. Да и вообще что-то хмуре на сегодня. Я вопросительно поднял бровь, но Лилия опять промолчала. Увы, одна из ее дурных привычек. Если что-то не так, мое оружие либо лезет на рожон с упорством вилорога, либо замыкается в себе, как устрица. Третьего просто не дано. Давить на нее я не хотел, а потому позволял отмалчиваться. Сколько раз вот спрашивал, как дела в академии, не обижает ли кто, нет ли конфликтов. На все один ответ — нормально. Ага, нормально, как же. Чуть ли не каждый день драка или очередная жалоба. И ладно бы, дикари между собой кусались, что с них взять, так нет же! Последние пару дней с клановыми стенка на стенку сходится, и моя там далеко не в сторонке стоит. Но настаивать я не буду. Я давал ей шанс начать нормальное общение, она его отвергала. Хочет молчать, пусть молчит. Глупо. Я намекаю на то, что завтра с утра никуда не надо, так что спать можно и попозже лечь, если только ты не слишком устала. Не слишком. Будем ужинать или я пойду с Касси потусуюсь? Поужинаем и затем кое-что обсудим. Всё же решился я. Как минимум, наметим пути диалога. Но поговорить со своей личной проблемой у меня так и не вышло. После плотного перекуса и душа едва усевшись на кровать, девушка откровенно заклевала носом и как только я прилёг рядом, сладко засопела. Похоже, её призвание это рушить мои планы.